Идя по улице, он вел себя очень осторожно, но у нас опытные люди, и слежку Горбун не обнаружил. Он пришел к Годауну компании Сакурая а, в квартале Фукусима. — Что такое г Годаун? — Склад по Гаусс быстро объяснил Локстон. — Дальше, дальше. Что он там делал в Годауне? Сколько пробыл? Асагава не спеша, достал маленький свиток, испещренный каракулями. Провел пальцем по вертикальным строчкам.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 «После того, как мы битый час толковали о событиях шестнадцатого столетия...» «Вы начальник, я подчиненный», — лоднокровно сказал Асагава. «Мы, японцы, приучены к дисциплине и субординации. Сначала, — говорит старший, — потом младшие. «Слыхали, Расти, каким тоном сказано?» — покосился на Фандорина сержант. «Вот за это я их и не люблю. На словах вежливые, а сами только и думают, как бы нас болванами выставить»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 пока они безоружные и не добрались до своих сабель. При всем почтении к вашей точке зрения, мистер Локстон, этих людей нельзя сцапать, пока они безоружны и не добрались до своих сабель. Это еще почему? Потому что Япония не Америка. У нас нужны доказательства преступления. Никаких улик против саатсумцев нет. Нужно арестовать их с оружием в руках. А Сагава-сан прав, был вынужден признать Фандурин.